Глава 12. Денег нет, зато есть сыр. 16 октября 1893 года. Завтра приглашен в Гатчину обсудить открытие нового императорского оружейно-механического завода с участием царя-батюшки, меня, купцов Черновых и старшего из товарищества А.В. Фторов и сыновья, Николая Александровича Фторова, владеющего собственным банком, председателя Южно-Донецкого металлургического общества и будущего объединения «Электросталь», давшего имя подмосковному городу. Общее состояние второго на конец XIX века оценивалось приблизительно в 70 миллионов рублей, что делало его одним из богатейших людей России. У второго было поразительное деловое чутье, за что современники называли его русским Морганом, и он сразу ухватился за предложение поучаствовать в создании новой техники на основе передовых технологий и изобретений. Величина пай была определена в 3 миллиона рублей, а общий капитал общества составил 11 миллионов рублей ассигнациями. На оставшийся миллион моего взноса я передал интеллектуальную собственность в виде патентов, чертежей и технологической документации на автоматическое оружие и гусеничную машину. По уставу общества, утвержденным императором, в качестве пайщиков могли выступать только подданные Российской империи. Собственно, Норденфельда я туда и не собирался приглашать. По результатам аудита, который он все же подписал, его впору было под суд отдавать. Однако мы с ним составили новый договор, в результате которого в мою собственность переходили закупленные на мои деньги станки, технологическая документация на гусеничную машину и автоматическое оружие по моим идеям. Чтобы не попасть в тюрьму, так как кроме присвоенных денег я потребовал компенсацию убытков деньгами на миллион крон, Норденфельд подписал в качестве компенсации ущерба передачу патентных прав исключительно в мою собственность по всем нашим совместным патентам, а также чертежи машин механизмов и всей технологической документации. То есть я вернулся лихвой все деньги, затраченные мною на развитие завода Норденфельта. В финале я получил интеллектуальную собственность на миллион рублей, затем ранее присвоенный и возвращенный на мой счет 200 тысяч рублей прибыли, а также стоимость трех гусеничных машин и полутора сотен автоматов. Оставшиеся две машины будут доделаны в течение двух недель и отправлены в Петербург. Также более 100 шведов, из них 14 инженеров, согласились заключить двухгодичный контракт на условиях жалования, превышающего их нынешний на 30%, и предоставление бесплатного жилья на месте работы в России. Самому Норденфельту остается только выпускать охотничье оружие в старых цехах. То есть он вернулся к исходному статусу, разве что себе новый дом построил на годовой доход от совместного завода. Но теперь все. Цирк уехал, клоуны разбежались, остается ему только локти кусать хотя я его обнадежил на прощание, что паровые двигатели я, наверное, буду все же у него закупать, так что кусок масла на тощий кусок хлеба он положит. По поводу завода, производящего ТНТ, договорились, что половина акций будет принадлежать мне, половина казне, которая выплатит мне единовременно 4 миллиона рублей, и потом будет платить роялти с продаж взрывчатки. Миллионы эти я вложил в техникум при новом оборонном заводе. Университетом назвать заведение победоносцев не дал, так что выпускники будут не инженерами, а техниками. Но я устанавливаю 12 ежегодных именных стипендий для лучших выпускников, которые захотят за мой счет продолжить обучение в высших учебных заведениях, готовящих инженеров-механиков, с тем, что после обучения не 5 лет отработают на заводе нашего общества. Не идет у меня с головы этот странный ИСИСАН. Появился как из ниоткуда, технические новинки стал внедрять. К императору пролез, и тот прислушивается к его советам. Сразу просек по поводу гусеничных машин и пистолетов-пулеметов. Да и вообще, я лично никогда не был на Дальнем Востоке, и никаким образом не вмешивался в тамошние дела, а чего же там история пошла быстрее, сразу по иному пути, чем в моей реальности. И ладно, что это были бы какие-то незначительные изменения. Но война началась на год раньше, не тот порт заняли, А тут японцы сразу высадились в трех точках, заперли китайский флот так, что он никак не может влиять на коммуникации и препятствовать движению транспорта с войсками. Да еще и Корею заставили вассальный договор подписать. Такое кардинальное изменение было разве что в Эфиопии, после прибытия моего дозубов вооруженного каравана с новейшим оружием и решительным действием моего отряда, не остановившегося даже перед обордажем с лодок военных кораблей Италии. Дальше больше. На переговорах я отжал всю провинцию Тигри и взял контрибуцию в три раза больше, чем в моей истории. Конечно, такие художества испугали Негуса, а вдруг я его строну турнул, тем более явно было кому поднашептать и открыть истину, и он постарался от меня избавиться, хорошо еще, что не ядом или кинжалом, а просто выпер из страны. Это я к тому, что такие серьезные изменения хода истории, как в Эфиопии, происходят при внедрении чужеродного тела, то есть попаданца. С Российской империей это пока не очень-то получается. Видимо, страна очень большая и инертная, чтобы сдвинуть ее с мертвой точки. Много усилий приложить надо. А вот Япония маленькая, да император там в данный момент самый, что ни на есть реформатор. Работать с таким одно удовольствие. Так может, этот самый таинственный, отличающий поведением от стандартных японцев и сисаны, есть японский попаданец? А что, если есть русские попаданцы, то не допускать появления японских попаданцев это расизм какой-то, да и банальной логике противоречит? Что же ожидать в ближайшее время – появление японских подводных лодок и танков с дизельными двигателями или прямо с авианосцев и самолетов начнем? Учитывая грамотность японского населения, фанатичную преданность императору и способность на лету перенимать западные технологии, что уже показала практика всего 20 века, промышленный скачок в Японии даже более вероятен, чем в России. А сырье для промышленного скачка – так вот он, Китай, под боком, как и вся Азия в придачу. 17 октября 1893 года, понедельник, Гатчинский дворец, кабинет ЕИВ. Присутствуют все будущие акционеры оружейно-механического завода. Поскольку всем заранее были присланы проекты документов, то поправки уже внесены и активно обсуждаются. С моей стороны было высказано предложение закрепить социальные гарантии рабочим. На вопрос «Зачем?» объяснил, что тем самым мы выбиваем опору из-под ног всех левых агитаторов и родителей за народное счастье. Выборные от рабочих согласовывают с заводской администрацией все вопросы, не дожидаясь забастовок и бунтов, от которых, естественно, дни убытки. Завод же стоит, не дай бог, что сожгут и порушат. Предложил сделать все то же, что и на моих заводах. Десятичасовой рабочий день для мужчин, для женщин и подростков – восьмичасовой. Больница, школа, бесплатное жилье и обед во вредных цехах, и для тех, кто на полигоне. Торов скривился и проголосовал против, но большинством голосов – два против одного – При воздержавшемся императоре мое предложение прошло. Кстати, из предложенных мест для строительства завода выбрали пустырь в пяти верстах от полигона Ржевка. Рядом железнодорожная ветка, которая идет на полигон. Сейчас начнем земляные работы, а также будем ставить деревянные дома для работников. Возведение цехов и прочее капитальное строительство начнем с апреля. До этого времени казна предоставляет отдельный цех обуховского завода для сборки бронеходов. В бывших арестантских казармах после дезинфекции и перестройки в отдельные комнаты можно разместить до 100 рабочих с семьями. Инженерам будет ежемесячно оплачиваться определенная сумма за наем среднего по качеству жилья. На Сестрорецком заводе, где договорились собирать пистолеты-пулеметы жильем похуже, придется рабочим доплачивать за наем жилья. Думаю, что эта ситуация продлится полгода, летом наши новые цеха уже должны заработать. Акционеры согласились выделить часть денег на создание конструкторского бюро, но я сообщил, что на свои деньги учреждают техникум с бесплатным средним техническим образованием и дюжную стипендию в вузы для учащихся там, за мой счет, выпускников техникума. Потом зашел дежурный флигель-адъютант и напомнил императору, что прибывшие для обсуждения визиты китайской делегации министра и генерала ожидают в приемной. Царь предложил нам посовещаться между собой в библиотеке и в сопровождении адъютанта проследовал в аудиенц-зал. Собственно, мы все уже решили. Торов становится председателем акционерного общества и обеспечивает строительство и заказ комплектующих у Круппа. Чернов поставляет металл, в том числе марганцевые сплавы. Как уже упоминалось, братьям принадлежат залежи марганцевых и полиметаллических руд. Я курирую вопросы новых технологий и обеспечиваю авторский надзор за своими изделиями. Сказала, что, насколько мне удалось выяснить по технологии, прупу заказывалась для гусениц и пальцев гатфилдовская сталь, рецепт которой уже полтора десятка лет не защищен патентом по истечении времени защиты. Только вот у шведов было некоторое ноу-хау, что мне удалось выяснить во время последней поездки к Норденфельту, Они проковывали пальцы из гатфилдовской стали, и те приобретали необходимую прочность. Звенья гусениц не подвергались ковке, и поэтому обладали некоторой пластичностью на растяжении и сгиб, поэтому не лопались при нагрузках. Братья Черновы сделают в своей металлургической лаборатории количественный анализ содержания марганца, а также других присадок и попробуют сварить такую же сталь. Шансы на успех достаточно высоки, сделали же они русскую нержавейку. Торов тоже не остался в долгу и сообщил, что его металлурги уже давно проводят опыты по электрометаллургии. В нашей истории это приведет к созданию завода электросталь и, вероятно, превзойдут в этой области и шведов, и немцев. 19 октября 1893 года, Санкт-Петербург, главный штаб, кабинет генерала Обручева. Для начала генерал сообщил, что получил телеграмму из Джибути от посла Артамонова, каким с помощью людей Абус-Алеха освободил все посольство, пользуясь тем, что большинство войск из за сабебы во главе стоит Убитул, принявший командование над эфиопскими войсками, выступили навстречу наступающим немецким частям, которые дошли уже до Адуа, практически не встречая сопротивления. Немцы взяли форт Мекеле, но на юг не пошли, так как там войска Солеха. Тем более тогда была бы вероятность подвергнуться фланговому удару от войск Таиту. Императрица Заудиту отбыла в один из северных монастырей. Ее местонахождение держится в глубочайшей тайне. Артамонов написал, что Хаким проявил чудеса храбрости, вызвавшись прикрыть с горской всадников Салеха отход русского посольства по дороге на Харар. После боя посольству присоединились только трое – включая самого Хакима, после чего Хаким вывел русских тайной дорогой в Джибути. Среди персонала посольства и конвоя потерь нет. Несколько человек больны, но состояние их не внушает опасения. Теперь Александр Павлович, они уже плывут в Россию на русском крейсере, который пришел за посольством в порт Саид. Через три недели будут в Петербурге, тогда будут известные подробности. Я спросил, не было ли в сообщении упоминания о харарском ювелире, но Обручев ответил отрицательно – из чего я сделал вывод, что Исаак, скорее всего, погиб. Потом Николай Николаевич рассказал о переговорах с китайцами, на которые, как и на предварительной консультации, меня почему-то не пригласили. Обручев дал понять, что это происки невзлюбившего меня генерал адмирала Алексея Александровича, царского братца. Продали китайцам по приличной цене все винтовки Карли и КРНК с оставшимися к ним патронами. Всего набралось более полумиллиона винтовок. Кое-что из старых орудий, в частности, 87 миллиметровое полевое орудие Круппа, так как уже закончена совместная с французами разработка новой русской трехдюймовки со щитом, которые будут перевооружать армию. Наконец, китайцы слезно умоляли продать им хоть что-то из броненосных крейсеров-фрегатов, и, несмотря на противодействие семи пудов августейшего мяса, договорились о продаже за хорошую цену фрегатов «Князь Пожарский» и «Минин», которые сейчас в Средиземном море. После потери китайцами трех крейсеров, один затонул у вэй а другой на пути к Ялу, но экипаж его почти полностью снят другим крейсером, который из-за повреждений выбросился на мели устья Ялу, у китайского «Адмирала» образовалось два полных, укомплектованных экипажа без кораблей. Поэтому три русских крейсера совершат переход в Китай, сдадут два крейсера китайцам, а перегонные экипажи с них перейдут на третий крейсер, который доставит их в Мазампо. Как было договорено на совещании у императора, на эти деньги немцам закажем новый броненосный крейсер «Святогор». Затем по его чертежам на Балтийском заводе будет заложен такой же корабль «Илья Муромец». Третьим в серии броненосных крейсеров будет Добрыни Никитич, который должен вступить в строй через три года. Самое интересное для вас, Александр Павлович, что китайцы тоже хотят огромное количество ручных бомб вашей конструкции. Государь велел разместить заказы сразу на Обуховском и на Путиловском заводах. Всего они заказали 60 тысяч ручных бомб и готовы платить за них золотом. Как на грех на складах ни одной ручной бомбы, лишь сотни запалов к ним. Откровенно говоря, меня сейчас не так радуют китайские закупки, как беспокоит интерес японцев к нашим новым технологиям. Мой бывший партнер Норденфельд без моего согласия продал оплаченные мной гусеничные машины и ружья пулеметы японцам, которые тоже заплатили за них золотом двойную цену. А у нас, если помните, строили из себя бедных родственников. дать что-нибудь взаймы. Кроме того, меня и заинтересовал и Сисан, молодой контрадмирал с орденом восходящего солнца второй степени. У вас есть какая-либо информация о нем, князь? Меня тоже поразил этот молодой японец, и знаете что? Он напомнил мне вас при нашей первой встрече. Та же независимость поведения и суждений, вместе с необычным взглядом на устоявшиеся и привычные вещи. Я уже дал разведочному отделу задание собрать материал на этого японца. Вечером приехал Вит и привез мне бумаги от брокера и мои акции на золотые прииски трансваля. Витта сказал, что после высадки десанта в Дурбане и Капштадте продвижение буров остановилось, хотя они все еще удерживают в осаде пограничные города на север, начиная от Леди Смит и далее на запад. Хотя блокада не полная, благодаря расхлябанности буров к осажденным регулярно прибывают продовольствие и боеприпасы. Бурские отряды могут просто сняться с позиций и никого не предупреждают отправиться домой. Воевать надоело, пора повидаться с женами, а потом опять едут в окопы, везя клетки с курами, вот и нет сплошной блокады. Англичане тем временем накапливают войска. Со дня на день ожидается прибытие очередного каравана с транспортами. На сей раз из метрополии прибывает целая бригада пехоты, четыре батареи полевых орудий и полк кавалерии. На этом фоне акции стали расти в цене, но до первоначального уровня еще далеко, поэтому есть смысл подождать развития событий, пока не продавать бумаги. Британия могла бы перебросить и больше войск, но существенную их часть приходится держать в боевой готовности в Египте и Индии. Тем не менее, ввязываться в конфликт между Китаем и Японией она не будет до тех пор, пока японцы не угрожают Шанхаю и вообще пока они не вторгнутся в Южный Китай. А таких намерений у Японии, похоже, нет. По словам Сергея Юльевича, из Сеула бежала королева Мин. В нашей действительности она погибла, была зарублена японцами. В отличие от своего супруга, трусливого и нерешительного каджона, Мин сплотила вокруг себя силы, противодействующие японцам, от правительственных войск до крестьян-танхаков. Войска королевы Мин контролируют юг Кореи, включая территории 300-мильной зоны вокруг Мазампо, и она официально обратилась к российскому императору за защитой. Уже принято решение назначения Александра Ивановича Павлова, статского советника и камергера, служащего сейчас в посольстве в Пекине, генеральным консулом в Корее. Русское посольство, возглавляемое графом Кассини, имело телеграфную связь с Петербургом, поэтому донесения из Мазампошли сначала в Шанхай, а затем в Пекин. Сейчас решается вопрос о посылке для усиления Тихоокеанской эскадры одного из черноморских броненосцев с кем-то из великих князей с грузом оружия для мин. Не исключено, что этим великим князем Александр Павлович будет ваш знакомый Сандро. Хотя император выразил озабоченность тем, что в Тихоокеанской эскадре плавает одно старье и приказал Алексею Александровичу исправить это положение. «Представляете, так и сказал брату и другим Романовым, пора перестать благотворительствовать театрам и балеринам, пусть лучше каждый из великих князей благотворительствует строительству броненосца или крейсера». В Париже ходит анекдот, что каждый год Алексей тратит на тамошних проституток стоимость броненосца. «Где из кадра? Сайр расферепел, и на Алексея было страшно смотреть, все же знают его траты на женщину, а его величество пообещал, что лишит его звания генерал-адмирала если через три года не будет нового флота на Тихом океане и Балтике. Вот, как подумал я, зашевелится теперь семь пудов, почувствовал, видать, угрозу опалы. Царь ведь слов на ветер не бросает, раз, и ты в отставке. Сергей Юрьевич, за три года японцы не только китайцев разгромят, но, боюсь, и нас на Тихом океане подвинут. Вот для этого и верено послать в Мазампо Чесму и еще один черноморский броненосец, с 12 апостолов, и срочно достраивать три броненосца. Три святителя, сисой Великий и Наварин. Но самое главное, где взять деньги? Обсудили финансовые проблемы. Кому, как не министру финансов, знать об этом? Князь, благодаря вашим предложениям привлечь капиталы миллионщиков-старообрядцев, уже сейчас максимально ускорили прокладку Транссиба. Томские купцы тоже не остались в стране, вложились хорошо. Каждый норовит показать, какой он щедрый, ему ничего для царя-батюшек не жалко. Прям соревнование какое-то устроили, как бы только сами не разорились. Но все равно мало. Бюджет убыточный, на следующий год дефицит его станет еще больше. Поэтому никаких займов никому не даем, самим бы в долги не влезть. Сергей Юльевич, а что если выпустить акции Транссибы и разрекламировать это на всю страну? Ведь каждый может вложиться и помочь великому делу хоть десяткой. И подписку на строительство Тихоокеанского флота открыть. Пусть не только великие князья вкладываются, но и весь народ. Это не налог, который выколачивают из населения. Надо сделать так, чтобы люди добровольно несли деньги в казну, иначе, мол, профукаем Дальний Восток. 22 октября 1893 года. Крым. Левадия. Наконец-то я с Машей очень соскучился по ней с этими разъездами и хлопотами. А их было много. По дороге заехал в Москву, дом в порядке, маменька отъелся, и гоняет деда Дворецкого, который уже не знает, куда от нее деться. У Павни все нормально. Цех действует, лекарства идут, спрос есть. Производство непрерывных перьев пока остановлено. Надо хотя бы складские запасы распродать. Пищебумажные лавки берут их неохотно, даже практически по себестоимости. В Александровке встретился с Парамоновым. Рассказал, что продал половину завода казне. Но в управлении заводом и социальную политику размер жалований, величина рабочего дня и прочее. Чиновники обещали не вмешиваться. Им главные гарантированные поставки в армию и на флот. Уезжаю в Швейцарию, писать надо будет на базельский адрес Елизаветы. Вернусь не раньше конца февраля. Парамонов с пониманием отнесся к моему отъезду и сказал, что все будет хорошо. Главное, чтобы с женой и ребеночком было все нормально. В Крыму было еще тепло, но по вечерам прохладно и уже чувствовалось приближение осени. Иногда задувал холодный ветер и шел дождь. Тогда становилось совсем неуютно. Сказал Маше, что мы перебираемся в Петербург, а там уже и в Швейцарию ехать пора. Написал Лизе, и теперь жду ответа. Получим ответ, тогда и поедем». Обрадовал Малашу, сказав, что Хаким уже плывет в Санкт-Петербург вместе со спасенным им посольством. «Теперь его наградят и, возможно, дадут дворянство, подтвердив абиссинскую грамоту, которую я сам ему выписал. Графский титул, конечно, не подтвердят, а вот потомственное дворянство могут пожаловать. Все же спас посла, десяток офицеров и чиновников и сотню русских нижних чинов. Зашел к Георгию, встретил у него Сандро». Сандрой щеголял в погонах капитана второго ранга, чем вызывал зависть Георгия, оставшегося всего лишь мичманом. У Георгия все нормально. Неделю назад был профессор Иванов и не нашел в мозках палочек Коха. Теперь надо еще раз сделать мозги в ноябре и декабре, и если ничего не обнаружат, то Рождество можно будет встретить в Петербурге и поехать зимовать в Ниццу или на Капре. Поговорили о флотских делах. Всех интересовал развивающийся конфликт между Китаем и Японией. Сандро показал глубокое знание вопроса. Оказывается, еще во время плавания он решил выпускать сборник, посвященный иностранным флотам, и во время торжеств, посвященных 400-летию открытия Америки, посещал не рестораны, а книжные магазины и библиотеки. Он-то нас и просветил относительно наиболее сильного баянского флота Китая, базировавшегося в вэй а теперь заблокированную японцами в устье корейской реки Елу. В составе флота два относительно старых и слабых башенных броненосца германской постройки – Динюань и Джиньюань, будущие Чин Йен, спущенных на воду в 1888 82 годах. На броненосце Динюань держит свой флаг адмирал жучан один из создателей китайского флота, грамотный храбрый флотоводец. Броненосные силы были представлены канонерской бронированной лодкой «Пиньюань». Некоторые относили ее к броненосцам береговой обороны, но все же это была большая бронированная канонерка, отличавшаяся всего лишь десятиузловым узловым ходом. Бронированная лодка вместе с другой канонеркой китайской постройки «Дзиньоу» поддерживала огнем высадку китайского десанта на реке Ялу. Теперь сдерживает наступающие японские войска, не давая им переправиться через реку и соединиться с долянской группировкой генерала Аяма. Кроме того, в Баянском флоте было два неплохих малых броненосных крейсера, хотя злые языки называют их большими бронированными канонерками германской постройки Цзиньюань и Лаюань. По скорости не превосходили флагманский бронепалубный японский крейсер Мацусима, два элсвикских бронепалубника, построенных на верфях Армстронга, и сравнимый с ними крейсер китайской постройки. Флот дополняли три мелких миноносца с одним эскадренным миноносцем первого класса, визу и вспомогательные суда то есть под флагом адмирала Динжучана было 14 боевых кораблей и 4 миноносца. Японский флот состоял из двух недавно купленных в Англию устаревших броненосца «Монарх» и «Девастейшн», барбетного броненосца по типу нашей «Чесмы», двух больших бронепалубных крейсеров «Масусима» и «Цукусима» и срочно достраившимся на верфи Юкусуки их сестершипы «Хасидаты», уже готовящимся со дня на день войти в состав флота броненосного крейсера второго класса «Чиода». Большие бронепалубники были задуманы для борьбы с китайскими броненосцами, так как несли по 12-дюймовому баку орудию обладали ходом в 16 узлов, что позволяло маневрируя расстреливать тихоходных китайцев. Под флагом адмирала ИТУ собралось два броненосца, восемь крейсеров, из них один броненосный и три бронепалубных, старый бронированный фрегат «Фусо» и старый полубронированный корвет «Хей» и канонерская лодка Саги. всего 13 кораблей. По мнению Сандро, силы приблизительно равны, так как вместо потопальных УВИ-Хайвея трех китайских безбронных крейсеров сейчас вступят в строй два русские крейсера, один из которых броненосный. Эти крейсера несут с виду грозное вооружение из 8-8-дюймовых и 8-6-дюймовых орудий, но с длиной ствола всего-то в 22 калибра. Кроме того, они и в лучшие годы давали менее 12 узлов хода, сейчас хорошо, если десяток дадут. Но самое важное, по мнению Сандро, что он узнал во время визита к императору и в Адмиралтейству, это сведения от нашего военно-морского агента в Токио о том, что Микадо распорядился строить в Японии новый броненосный флот по лучшим английским и германским образцам. Для этого были учреждены новые верфи Сасебо, Нагасаки и Йокосуки, где сейчас уже заложены два броненосца и три больших эскадренных бронированных крейсера с 12-дюймовой артиллерией ходом в 18 узлов. Работы идут полным ходом. Японцы получили кредит в САСШ в размере 250 миллионов долларов – полмиллиарда рублей. Все это мне Сандро поведал по дороге на мою дачу, так как захотел засвидетельствовать свое почтение Маше и пригласить на свадьбу, так как официально попросил руки Ксении. «Александр, я видел, какой царский подарок Маша сделала Ксении и хочу поблагодарить ее и пригласить вас на свадьбу. Сейчас я опять буду августейшей особой, перегоняющей броненосец на Дальний Восток» но на этот раз у меня будут весьма хлопотные обязанности вахтиного начальника. Надеюсь, что справлюсь. Двенадцать апостолов сейчас готовятся к походу, и я буду готовить корабль вместе со всеми. Где-то через месяц мы выйдем в море, а вернусь я с другим кораблем, но не ранее, чем через полгода». У меня на даче мы пили чай. Был подан к столу сыр моего брата, действительно очень неплохой. Сандро выразил мнение, что мне его прислала сестра из Швейцарии, Однако я разочаровал его и сказал, что сыр изготовлен на моего брата Ивана, Екатеринбургской первой гильдии купца, владельца ферм и сыроделин. Малаша собрала лукошка, в которой положила по полголовки привезенных мной сыров, завернутых в пергаментную бумагу, а лукошка обвязала узорчатым ситцевым платком. Этот подарок был вручен Сандро и предназначался для августейшего семейства, кроме государя, но я еще найду способ угостить его Ивановым сыром в Ливадии, Потом Ахмед отвезет великого князя в Ливадийский дворец.